Перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата. Святой великомученик Феодор пострадал за имя Христова при нечестивом императоре римском Лекинии в городе Гераклеи, где святой был воеводой. Временем его мученической кончины было 8 февраля. Ныне же празднуется перенесение честных мощей его из города Гераклеи в его отечественный город Евхаиты согласно его распоряжению. Ибо своему слуге Уару, взиравшему на страдания мученика и записывавшему их, святой Феодор дал такое завещание: "Тело мое похорони в Евхатиях, а в имении моих родителей". Все желающие получить более подробные сведения об этом святом, могут прочитать подробное описание страданий его, помещенное 8 февраля. Здесь же мы напомним лишь о дивном чуде, бывшем от иконы его. Об этом чуде свидетельствуют Анастасий Синаид и Иоанн Дамаскин. Чудо же было такое. В тысячах шагов от Дамаска находится место, называемое Корсата. Здесь стояла церковь, построенная в честь святого великомученика Феодора Стратилата. Когда сарацины завладели этим местом и поселились здесь, то многие из них входили в эту церковь и всячески ее оскверняли. Так, например, загоняли в церковь свой скот, входили в ту церковь со своими женами и детьми и совершали здесь мерзкие, греховные, плотские дела. На одной из стен той церкви находилось изображение святого великомученика Феодора, нарисованное красками. Однажды, когда собрались в этой церкви многие сарацины и разговаривали между собой, один из них, взяв лук и стрелу наметев, выстрелил в образ святого. Стрела вонзилась в правое плечо святого, и тотчас от образа истекла кровь, как от живого человека. Увидав столь великое чудо, сарацины весьма изумились, однако не вышли из церкви но продолжали обитать в ней и совершать здесь нечистые дела по своему обычаю. Всего проживало в этой церкви двадцать сарацин, причем каждый из них имел жену и детей. Все они в скором же времени после чудесного происшествия погибли, будучи внезапно поражены горькой смертью. Те же из сарацин, которые обитали вне церкви, прибыли в то время здравыми и невредимыми. Анастасий Синаид говорит об этом образе святого, что он сам его видел и что на образе был знак от крови, истекшей из язвы. Это чудо сотворил Господь нечестивым сарацином для устрашения, а нам верным для напоминания того, что мы должны почитать святые иконы, ибо при них бывает и через них действует чудесная благодать Бога нашего.